Глава шестнадцатая. Домаяти вопросительно приподнял брови. Его можно было понять, у меня с собой ничего не было. Даже небольшой артефакт, если бы он у меня совершенно по-варварски лежал в кармане, был бы заметен. «У вас есть менталисты?» — спросил я. Домаяти прищурился. «Хочешь мне что-то показать?» — «Да», — кивнул я. Видно было, насколько ему очень хочется уточнить, что именно я намерен показать, но он сдержался. «Если не боишься, я сам знаю базовые приемы», — предложил Домаяти. «У него что, это «боишься» любимая присказка?» Я сосредоточился и вывел на поверхность сознания то, что хотел ему передать. «Считывайте», — коротко бросил я, удерживая концентрацию домаяти посмотрел мне в глаза и тут же провалился куда-то в себя. Взгляд у него стал отсутствующим, а я почувствовал мягкое ментальное касание. И, судя по расширившимся зрачкам, картину Дамаяти тоже считал практически мгновенно. «Базовые приемы? Ну-ну. Ментальной работой на таком уровне и в моем мире владели редкие спецы. А ведь у нас это были довольно распространенные методики». Для работы внутри собственного сознания магия вообще не нужна, а для установления телепатической связи требуются совсем крохи силы. Зато концентрация даже на начальном этапе там запредельная. Именно от нее скорость работы зависит напрямую. Я, например, не умею телепатическую связь устанавливать, а до маяти потребовалось всего пара секунд и на установку связи, и на считывание картинки. Это очень мощный уровень. Домаяти тем временем прервал телепатический контакт, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Наверняка сейчас рассматривал свою добычу со всех сторон. «Уважил старика», — с одобрением сказал Домаяти. «За такой дар многое можно забыть. Ну еще бы. Я отдал ему плетение счета Лакшти в том виде, в котором увидел это на турнире. Пока еще это эксклюзив. На турнире была максимум пара-тройка менталистов. Даже если они смогут выудить это воспоминание у тех, кто действительно видел плетение Лакшти в момент вспышки, это все равно единица посвященных. Здесь и сейчас это плетение стоит очень дорого. Однако пройдет немного времени, и картинка плетения так или иначе расползется среди аристократов. Она не станет общедоступной, конечно. И не факт, что Домояти даже позже смогли бы ее заполучить. Но ценность ее упадет, это однозначно. Я же не просто принес Домаяти уникальное плетение. Я еще и отдал его в качестве дара, сам, без намеков и просьб. Более широкого жеста доброй воли придумать сложно. И даже двести лет вражды можно забыть, задумчиво продолжил Домояти. Если, конечно, ты вернешь украденное. «Да я бы с радостью, только где его взять?» «Не могу, к сожалению», — развел я руками. «Мой род не сохранил это сокровище. Я с трудом выяснил, что оно вообще собой представляло». «Жаль», — скупо улыбнулся до маяти. «Раз уж мы оба не любим церемонии», — начал я, — «то рискну и спрошу прямо. Что может заменить вам утраченную реликвию?» Домаяти одобрительно усмехнулся и задумался. Чтобы не давить на хозяина вопрошающим взглядом, я взял в руки чашку с чаем и сделал глоток. — Нет, ну какая же гадость этот их хмасала чая? До сих пор не могу привыкнуть. — Ты же дружен с наследником Ситхард! произнес наконец Домаяти. Более-менее неопределенно покачал головой я. Я уже догадывался, что он попросит, и только что руки не потирал. Это был бы прям-таки идеальный вариант для меня. «У меня хорошая разведка», — многозначительно сообщил Домояти. «И я в курсе, что Сидхарт такой же цветной маг, как и Лакшти. Ты ведь сможешь попросить у наследника Ситхард цветной артефакт для своих будущих друзей?» «Да, сработало. Ну надо же!» Я волевым усилием удержал свои эмоции в узде и каменную маску на лице. «Я приложу все усилия», — ровно ответил я. На следующее утро я приехал в академию пораньше. У меня была назначена встреча до начала боев. Мой визави уже ждал меня в небольшой аллее неподалеку от входа в академию. Это был невысокий щуплый парень с короткими, слегка вьющимися волосами и неожиданно жестким взглядом. Рубен Манджунату!» Тот самый посредник, который принял заказ на бандитское нападение на меня. «Господин Раджат!» — сухо приветствовал меня он. «Господин Манджунату!» — ответил коротким кивком я. «Полагаю, вы догадываетесь, чем обусловлена наша встреча». «Догадываюсь». Скупо бросил он. «Вы понимаете, что за вами должок?» — поинтересовался я. Парень пристально посмотрел мне в глаза. «Все он прекрасно понимал. У меня нет доказательств, которые позволили бы вывести это дело на официальный уровень. Иначе мы бы говорили ни с ним, и ни здесь. Но если моя служба безопасности вышла на него, значит, я могу основательно испортить ему репутацию». Слова аристократа, а уж тем более наследника древнего рода, — это не пустой звук. Как минимум, жизни в Академии ему не дадут, а как максимум и всему его роду станет намного сложнее вести дела. И мой мирный настрой он тоже оценил. Я ведь договариваться с ним пришел, а не бросился молча мстить. «Понимаю», — кивнул Манджунату и криво ухмыльнулся. Но, надеюсь, и вы понимаете, что некоторые просьбы не выполнить невозможно. Торг или даже прямое предложение? Да нет, вряд ли. Посредники не сдают заказчиков никогда и ни при каких обстоятельствах. Хатри все же решил проверить свое предположение я. Манджунату неопределенно покачал головой. В принципе, мне все понятно. Врать он не мог, он аристократ, но и подтвердить как посредник тоже не мог. Был бы это кто-то другой, Манджунату, скорее всего, сказал бы прямо нет. Как-то слишком много власти у СБ в этой стране. Понятно, что сб это руки императора, но мне почему-то казалось, что в клановом обществе у аристократии должно быть куда больше прав и свобод. Или это только в моем случае ИСБ позволяет себе лишнего? Я ведь видел отношения Кишори и Рибиры-Мяхта. Никаким подобием давления или противостояния там и не пахнет даже. Нормальные равные отношения двух сильных аристократов. Вполне вероятно, что сильные союзы родов и кланов тоже в относительной безопасности. А вот мелкие слабые роды, как Мой или Манджунату. Похоже, в очень шатком положении. Что ж, поиск союзников становится еще более актуальной задачей для меня. И турнир мне в этом поможет. «Я не знаю, что предложить вам прямо сейчас, господин Раджат», — сказал Манджунату. «Но я признаю свой долг перед вами. Буду нужен, вы знаете, как меня найти». Я кивнул, принимая его обязательства. Я тоже не знаю пока, где и когда мне пригодятся посредники, но пригодятся однозначно. У таких долгов нет срока давности. Мне предстоял первый бой с магом пятого ранга. Сегодня пройдут бои одной восьмой и одной четвертой финала. Завтра, соответственно, полуфиналы и финал. Ну и награждение призеров турнира, само собой. Если сейчас выиграю я... И если через полчаса после меня выиграет Аргус Сидхарт, то после обеда мы с ним сойдемся в четвертьфинале. Несмотря на то, что Аргус — маг четвертого ранга, я вовсе не уверен, что бой с ним будет для меня проще. Помню я тот наш спарринг. Теперь уже с уверенностью можно утверждать, он — боевой полноцветный маг. И подготовка у него в прежнем мире была ничуть не хуже, чем у меня самого. Ладно, до Аргуса еще дойти надо. Напротив меня на арене стоял невысокий крепкий парень с холодными серыми глазами и округлым лицом. Толстые губы и мясистый нос сделали его внешность слегка простоватой для аристократа. Но держался он уверенно, с простолюдином не спутаешь. Его звали Хишим наруджи из старого рода науруджи младший сын главы рода и клана наруджи Он первокурсник, но пятый магический ранг Хишим взял почти за год до поступления в Академию. То есть обращаться с магией своего ранга за полтора года он уже должен был научиться. Другое дело, что я не верю в боевые качества вчерашних подростков. Если они делают такой упор на магию, то учиться сражаться им попросту некогда. Да, со временем они станут грозными противниками, но не в 16 лет. Хишим косвенно это подтвердил сразу после свистка судьи. Он остался на месте, поставил перед собой полуцилиндрический щит и начал из-за него забрасывать меня небольшими порциями серпов. Видно было, что я как соперник его не напрягаю. Зря, мальчик. Очень зря. Я решил, что бегать мне лень. Нет, разумеется, я рвану в сторону, если появится реальная опасность. Но пока могу пофарсить. Почему бы и нет? Расставив ноги пошире, я чуть присел и начал уклоняться, не сходя с места. Мои синие щиты, разумеется, не держали атаку более высокого ранга, но я умел ими пользоваться. Щит достаточно было поставить под небольшим углом, чтобы эту самую атаку Чуть отклонить в сторону, и этого хватало, чтобы дальше уворачиваться, уже только играя корпусом. Через пару десятков секунд противник явно начал злиться. А публика реветь и свистеть. Им явно понравился мой выпендрёж. На пару мгновений атаки на Ороджи прекратились. Он явно готовил что-то помощнее. Я отправил в него одну за другой три волны силовых шариков которые напрочь засветили его щит, а следом еще одну волну шариков, только мимо щита и снова и снова в щит. Те шарики, которые прошли мимо противника, были запущены по траектории бумеранга. Это несложно на самом деле. Если умеешь обычные предметы так бросать с магией, принцип тот же. И уже когда Нараджи поднял руку, чтобы отправить в меня свою мощную заготовку, ему в спину влетели мои бумеранги. Его защитный костюм Полыхнул красным на всю арену. Трибуны взорвались восторгом. Они меня почти оглушили. «Победитель Шахар Раджат!» — объявил судья, и я его едва расслышал сквозь вой и свист зрителей. На Раджи снял шлем и прожег меня ненавидящим взглядом. Я молча ему поклонился по всем правилам и отправился прочь с арены. «Ну и зачем ты понтовался?» Снисходительно насмешливый голос в спину заставил меня остановиться в коридоре под трибунного помещения и обернуться. Около ближайшей развилки, которую я только что прошел, стояли наследники Лакшти и Сидхарт. «Они теперь все время вместе ходить будут?» «Думаю, уже все поняли, что у этих рода и клана официальный союз. Идиотов среди аристократов очень мало». Я остановился и вопросительно приподнял брови. Не настолько много я общался с Аргусом, чтобы узнать голос. Я просто не понял, кто это сказал. «Молчишь?» — хмыкнул Лакшти. Между нами было метров семь, и это было явно многовато для разговора. Но подходить я к ним не стал. С таких мелочей начинается негласное доминирование. А этот человек мне не понравился с первого взгляда еще на той. Знаменательной встречи семерых наследников. «Если эта фраза заменяла приветствие, то и вам доброго дня!» — кивнул я им обоим. «Борзый!» — прищурился Лакшти и сделал шаг вперед. Судя по всему, он сразу понял свою оплошность, но останавливаться уже было бы совсем смешно, так что он подошел ко мне. Сидхарт последовал за ним. — Мне с честь это провокацией, — холодно поинтересовался я. — Да хватит вам, — фыркнул Аргус. — Что вы уже успели не поделить? — Мне просто интересно, зачем были эти понты. Спокойно пожал плечами Лакшти и перевел взгляд на меня. — Ты как мальчишка себя повел. — И что с того? — хмыкнул я. — Преимущество слил, — сказал Лакшти. — А так, глядишь, пригодилось бы. — У меня еще есть, — усмехнулся я. «Да, я смотрю, у тебя много чего есть», — с нехорошим прищуром протянул Лакшти. «Род Раджат растрясает свои архивы. А не в курсе ли ты, откуда у клана Мехта взялись магические гранаты?» Я удивленно приподнял брови. «Как у него вообще эти вещи со мной связались-то? Или опять аналитики Рода поработали?» Да, плетение, которое позволило мягко сделать магический гранат ректору, притащил я, вот только знать этого точно никто не мог. Даже Сидхард покосился на Лакшти с удивлением. Нерей, ты перегибаешь, произнес Аргус. Не думаю, спокойно ответил Лакшти, глядя мне прямо в глаза. Перегибаешь, подтвердил я. Что ж, качнул головой Лакшти. Пока оставим это. Будешь в нашем союзе, поговорим еще раз. А я буду? Что-то я уже начал в этом сильно сомневаться. С Аргусом мы сработались бы, а вот Лакшти в качестве лидера меня категорически не устраивает. Этот как раз из той породы, что будет давить и своих, и чужих просто ради самого ощущения власти. И даже то, что такой подход пойдет в ущерб делу, его не смутит. «Хорошего дня, господа!» — иронично кивнул нам Лакшти. «Удачи в бою, Аргус!» — «Благодарю», — ответил Сидхарт. Я ограничился молчаливым кивком и проводил взглядом удаляющуюся спину Лакшти. Сидхарт в это время, похоже, наблюдал за выражением моего лица, и оно его явно не вдохновило. «Ты не хочешь в союз», — сказал он минуту спустя. И это был не вопрос, он свой вывод озвучил. Я посмотрел ему в глаза и не стал изворачиваться. Не хочу, прямо ответил я. И на арене сейчас ты намеренно показал то, что показал понимающих хмыкнул Аргус. Даже если турнир не выиграешь, статус своего рода приподнимешь. Хорошие бойцы как ни крути во все времена ценились. Я молча кивнул. Да, Аргус понимал меня чуть ли не с полувзгляда. Статус рода можно приподнять множеством различных вещей, и мелочей тут нет. Репутация складывается из кирпичиков. И если у меня есть преимущество, глупо его не использовать. Особенно сейчас, с пониманием, что рано или поздно мое владение полноцветной магией вскроется. А оно вскроется неизбежно. И чем прочнее мой род будет стоять на ногах к тому времени, тем проще нам будет выжить. Осторожнее, слагшти. — посоветовал Сидхард. Он резкий, как и его отец, кстати. Как бы они ни начали бунтари убивать. Не удивил. И да, я предполагал такую возможность. Я как раз в перерыве между боями одной восьмой и одной четвертой хотел найти Риану и поинтересоваться у нее, нет ли вестей об остальных из нашей подозрительной семерки наследников. Махини собирался уехать домой, и он такой не один. Из условно столичных там только я, Лакшти и Сидхарт. Остальные роды и кланы базируются в провинции. Я учту, спасибо, кивнул я. Интересно, а клан Сидхарт может надавить на Лакшти, чтобы те оставили мой род в покое? Рановато использовать долг великого клана, конечно. У меня на него были совсем другие планы, однако вполне возможно придется. Ладно, посмотрим. К забытым богам локшти, бросил Аркус. Давай поговорим про наш с тобой бой. Ты так уверен, что выиграешь сейчас? Насмешливо улыбнулся я. Разумеется, фыркнул он. Ты выиграл, и я выиграю. А через пару часов на арене сойдемся уже мы с тобой. Я с улыбкой кивнул. Да, это будет очень интересный бой. Для нас обоих. Дополнительные ставки на наш бой делать будем? — спросил Сидхарт. — Между нами. Твоя ставка против моей. Заманчиво. Наследник великого клана ерунды в качестве ставки не предложит. Главное, чтобы мне было чем расплатиться в случае чего. К тому же, если я выиграю, Аргус вряд ли станет обнародовать, что именно он ставил. И у меня будет просто роскошная возможность прямо сейчас расплатиться с Домаяти якобы выигранным у наследника Сидхарт полноцветным артефактом. Который на самом деле я сделаю сам, разумеется. Что предлагаешь в качестве ставки? Поинтересовался я.